Эпилог. Прошел год. но ну все, Митрофан, теперь ты свободен», — сообщила я забавному хомяку, закончив обряд по разрыву привязки. «Благодарствую, хозяюшка!» — уважительно наклонил голову дух и исчез, оставив после себя два кошеля золота. Я вздохнула. «Вот и еще одного освободили. Осталось всего два духа. Но их я специально оставила напоследок». Да, за год мы вчетвером неплохо поработали. Почему вчетвером? Ну, такая у нас команда. Я, муж, Винс и Клавдий. Ага. У всех свои обязанности, и каждый на своем месте. Клавдий – координатор и секретарь. Я – рабочая сила, которая выполняет задачу с помощью своего дара. Дорг – телохранитель и добытчик. Ну, а Винс – его помощник и наш семейный лекарь. После того, как Дорг объявил о своем уходе из отряда наемников, Винц категорически отказался бросать друга, заявив, что без него мы, два неудачника, просто не выживем. По мнению целителя, Доргу со мной не очень повезло. «Влюбиться в самую невезучую девушку мира — это явно к беде», — так считал Винц. «Может, в чем-то он и прав?» В первое время ему не раз и ни два приходилось лечить мои раны и травмы. Однако постепенно помощь целителя требовалась всё реже и реже. А недавно мы даже отметили знаменательную дату — месяц без травм, чему все очень радовались, даже Илья приезжал с подарком. С моим земляком мы в последнее время виделись редко. Он остался в Лирии, нашёл там работу и любовь. Трудился Илья, можно сказать, по специальности — крановщиком. Помог ему в этом, как ни странно, Кавендив, ага. После переселения в тело вараха приятель несколько дней донимал некроманта вопросом. Как продвигается строительство многоэтажек? Сперва советник и разговаривать с ним не хотел, все угрожал развеять, если вдруг не отстанет. Но Илья ведь упертый. А Кавиндифу, видимо, было жалко уничтожать свои труды по переселению душ. В общего они поговорили. И каково же было удивление нашего ледяного лорда, когда Алья не только нарисовал и объяснил план многоэтажного дома, но и предложил создать и использовать такую сложную технику, как подъемный кран. Увидев пользу данного приспособления, советник помог приятелю собрать команду магов-механиков а потом и запатентовал изобретение. И сейчас в столице Лирии уже стоит одна пятиэтажка, чем жители города очень гордятся. Гордится мужем и Ивушка. Да, эта парочка нашла друг друга. Хотя сперва все у них было непросто. Когда Илья в речи Невараха принес амулет сестры, Ивушка сначала не поверила, что это именно он, и отнеслась к парню настороженно. Однако упрямство... И тут помогло другу. Постепенно он не только отвадил всех поклонников Дриады, но и окончательно покорил сердце девушки. Сейчас они собираются переселяться в Эрнию, в Дриадский лес и ожидать рождения дочки. Что касается некроманта, то он тоже не одинок. Правда, не совсем так, как ему хотелось. Нет, он не обзавелся женой или любовницей, но зато у него появился личный дух, подарок от меня с Клавдием, чтобы не скучал и потихоньку перевоспитывался. Дух этот довольно вредное существо, выбравшее себе тело паука и не пожелавшее уходить на покой. Сколько я с ним не мучилась, пока освобождала, не передать словами, пока уговорила, пока все его условия приняла. Василий желал непременно жить в столице, в хорошем доме, где много еды. Вот тут я и вспомнила про Кавиндифа. но ну, правда, почему я одна должна мучиться? Тем более дух этот из лирийского поместья, одного из тех, за освобождение которого ратовал советник. Вот я привезла ему подарочек и к роду привязала. Между прочим, с расширенными полномочиями. Васе разрешалось не только брать еду без спроса, но и везде следовать за главой рода, помогать. Так что наш ледяной лорд нигде не мог от ворчливого помощника скрыться. Пришлось договариваться. Илья говорит, что некромант стал оттаивать. Приходится верить на слово. Ведь появляться в Лирии, чтобы проверить, я по понятным причинам опасаюсь. Но ну, нам с мужем и так есть куда податься. Мы путешествуем. Вот и в Арханию заезжали. Знакомились с родителями. Ага... И хоть в первое время наше общение протекало со скрипом, но всё изменилось, когда правящая чета с наследником, братом Дорга, узнала о моём эксклюзивном даре. Единственная в мире хозяюшка — это уже достойная пара для принца. Тут и свадьбу сыграли, которая, кстати, наделала немало шума и вызвала большой ажиотаж. Взять в жёны дриаду? Возмущались и недоумевали одни. «А что, так можно было?» — задумывались другие. В общем, сейчас многие дриады стали замужними дамами и вместе с мужьями возвращаются в лес для рождения дочерей. «Вот, думаю, и нам пора». Задумавшись, я пропустила появление мужа, который подкрался сзади и привычно подхватил меня на руки. Вообще он... «Очень любит это делать, и мне приходится чуть ли не с боем отстаивать свое право передвигаться самостоятельно». «Как моя любимая девочка», — целуя шею, поинтересовался муж. «Отправила Митрофана на покой?» «Отправила», — улыбнулась я. «Теперь куда? вернию Там два последних духа осталось, и мы свободны». «Отлично», — обрадовался Дорк. «А потом, может, к родителям заедем? Они давно в гости ждут» хитро покачала головой. «Потом мы на ближайшие 30 лет в Дриадском лесу поселимся, пока дочь не вырастет. Так что твои родители пусть сами приезжают». «Дочь? Ты беременна?» А Шалев от счастья переспросил муж. «Невероятно!» Дорк рассмеялся и закружил меня в объятиях. Потом резко затормозил, аккуратно поставил на ноги и сполошился. «Авин знает, он тебя смотрел?» «С вами все в порядке?» «Вин знает», — проворчал целитель, заходя в комнату. «Винс все ждал, когда наша будущая мамочка сообщит радостную новость отцу. А в лес к дриадам лучше отправляться немедленно кати Подождут твои духи». «С магическими потоками ребенка лучше не шутить». «Ты поедешь с нами?» — забеспокоился Дорг с мольбой, смотря на друга. «В лес...» «Где много свободных, прекрасных и раскрепощенных женщин?» — хмыкнул лекарь. «Еще как поеду! Да и за девочкой, когда родиться, пригляд нужен. Вдруг она тоже хозяюшка окажется. И опять будет сплошное невезение и травмы до раскрытия дара». «Ну почему ты всегда так мрачно мыслишь?» — возмутилась я. «Уверена, все будет хорошо. А неудачи лишь в твоей голове, и ты самых притягиваешь». Я. Угу. Давно палец на ноге не ломала. Насупился Винс изподлобья глядя на меня, потом успокоился усмехнулся и сказал: "Ладно. Может, ты и права. Пойдемте уже собираться, удачливые мои. А то мало ли, сколько везения нам по дороге на голову свалится. Хоть бы за месяц добраться". Я рассмеялась и посмотрела на Дога. Муж с улыбкой на меня: "Что бы там ни говорила, ни думала лекарь, Но мы-то с ним знали, что счастливее и удачливее нас нет никого на свете. Ведь мы нашли друг друга. А неприятности так они у всех случаются. Без них жизнь стала бы скучной. Разве нет? Главное – позитивное мышление. Ага.